Глава 28. Не знаю, какими были планы на меня у Донны Сильвии, но после посещения ее чародейского огородика, она без возражений согласилась меня отпустить. Как мне показалось, ее разозлил мой разговор с Алисией. Но особо на эту тему я не размышлял, потому что моя голова была занята куда более важным планированием. Сначала, того, как лучше выкопать кусты картофеля, чтобы ничего не повредить, потом того, как их довести и как правильнее высадить. Настроение Донны Сильвии мне было по барабану. «Вы такой увлеченный человек, дон Алехандро, сказала она мне на прощание. «Я даже жалею, что помешала вашим занятиям. Вы вынуждены были потратить время не туда, куда собирались. Я не могу считать время, проведенное в вашей компании, потраченным зря». Искренне ответил я, хотя имел в виду совсем не то, что подумала Донна Сильвия, победно улыбнувшись. Могла ли она представить, что некрасивые и грязные клубни, которые она мне сплавила за ненужностью, для меня куда привлекательнее, чем она сама? На мой взгляд, поездка себя купила полностью. Десять выкопанных со всем чанием кустов в мешках и еще один мешочек с клубнями грели мое сердце куда больше, чем авансы дамы, которая пока дальше авансов не заходила. Одного было жалко. Клубни оказалось маловато. Использовать в еду их, конечно, нежелательно. С картофельными кустами все было нормально, а вот в клубнях излишек чародейской энергии наблюдался. А она, по словам Шарика, плохо влияет на организм, даже на чародейский. Так что вопроса «садить все или съесть несколько» передо мной не стояло. Но, может, это и к лучшему. Вдруг бы я не удержался и использовал часть посадочного материала не для посадки? Я даже сам не ожидал, насколько соскучился по такому обычному продукту, как картошка. Донна Сильвия не торопилась оставлять меня и внимательно наблюдала за погрузкой картофельных кустов в экипаж. Она еле заметно поморщилась, наверняка подумав, что после перевозки мешков, из которых земля хоть немного, но вываливается, ее средство передвижения уже не будет выглядеть столь элегантно. Хотя я был убежден, что кучер отмоет все в лучшем виде и следа не останется. «Поосторожней ставьте, Дон Алехандро», – страдальчески сказала она, не удержав себе чувства. «Цветы поломаются. Новые расцветут». Очень мягко выразил я свое отношение к этой проблеме. «Разве что в следующем году. Эти цветы не из тех, что цветут постоянно». «Какая жалость». Согласился я вполне искренне, потому что только что припомнил, что из семян тоже можно выращивать картошку, правда, в первый год получается только мелкая посадочная. Я поправил мешки, убедился, что при погрузке ничего не повредилось, и только после этого повернулся к Донне Сильве. «Благодарю вас, прекрасная Донна. Этот вечер был незабываемый. К сожалению, он закончился». Донна недоуменно приподняла брови, потому что я был первым гостем, который покидал ее прием. Но уговаривать остаться ей в голову не пришло. Не для того же она меня так старательно выдворяла. И, кстати, ни единого слова не было сказано о следующем приглашении «Хвала Всевышнему». Я понял, как достичь такого эффекта – занять беседой наследницу Ортис до Сарата. А если еще начать с ней флиртовать, то меня вообще перестанут приглашать в гости. Нужно как-нибудь обдумать эту идею. Попрощалась Донна Сильвия со мной довольно тепло и проводила таким взглядом, что сомнений не возникло. «Приедет и проконтролирует, куда пошли ее подарки» впрочем скрывать мне нечего сказал клумбы значит будут клумбы а что они окажутся не совсем обычными так это исключительно потому что сделано на мой вкус хандра ты прям ненормальный с этими клубнями проворчал шарик и ведь не редкость какая а ты в них вцепился так что чародейка заподозрила что они какую то ценность представляют ей неизвестную и словками я вычленил главное не редкость «Значит, на сангриларе этого добра хватает?» «Хватает», — подтвердил Ками. «С них только цветы собирают». Я задумался, как вообще могло распространиться растение, которое в норме размножается клубнями. А потом сам и вспомнил про семена. Если какие-то цветочки не заметили, то они вполне могли созреть до состояния, пригодного для дальнейшего рассеивания. И тут меня озарило, что в тележке еще пакет с гречкой был». Насколько я шарика не расспрашивал, он припомнить подобного не мог. Правда, сам сказал, что мог и не обращать внимания, если травка почти обычная, листочки мелкие, а охотники за добычей ее не собирают. На всякий случай я уточнила про бананы, связка которых тоже была в тележке. Относительно них я знал, что они размножаются не так, но это же сангрелар. Вдруг где-то там все же выросла высоченная банановая травка с огромными листьями и гроздями плодов но тут шарик меня конкретно обломал, заявив, что растения с такими признаками никто бы не пропустил. Остальное в тележке было не из того, что могло как-то приноровиться климату другого мира. Ни йогурты, ни куриные окорочка к самостоятельному размножению не приспособлены, так что в лучшем случае их кто-то сожрал, в худшем все это протухло. За давностью лет уже не проверить. Настроение немного портило подпрыгивание коляски на неровностях дороги, Еще и сидеть из-за картофельных кустов пришлось с неудобствами, из-за чего я в который раз задумался о нормальном транспорте. А поскольку до этого мы Шариком болтали об особенностях Сангрилара, то я сложил все это вместе и вспомнил, что летучими кораблями занимались мурилья, последним представителем которых был Дон Леон. «Шарик, ты же у нас умный?» — вкратчиво начал я. «Добавь, что красивый, и можешь приступать к тому, ради чего ты решил залить меня листью». «Не повелся он. Ты же знаешь все, что знал Дон Леон?» «Не уверен. Что тебе конкретно нужно?» «Да я вспомнил, что на Сангриларе мы сожгли прекрасное транспортное средство в виде летающего корабля. Как я потом узнал, делали их Мурилья?» «И?» «Что «и?» «Твой Дон Леон наверняка был спецом в этом вопросе, а значит, мы что-то такое можем начаровать». Я уже представил, как с ветерком прилетаю в Дохену и паркуюсь. Кстати, как правильно парковать такой транспорт? Он же не спускается к земле? Будет нужен трап. Не помню, был ли такой на сгоревшем судне, но мы на нем слишком торопились намародерить. Внимательно не рассматривали. Что-то такое? Сандра, я в который раз убеждаю, что та придурочная Бельмонта, которая тебя выбрала, совершила выбор, опираясь на отсутствие мозгов в твоей пустой голове. Выдал он. «Подобное, так сказать, притянулось к подобному». «Ты толком объясни, что тебе не нравится», — возмутился я. «Ругаться я и сам умею». «То, что технология считается утерянной». «И тут вдруг ты с новым корабликом такой красивый». «Как думаешь, не заинтересуются тобой спецслужбы?» «Не станут выяснять, откуда ты вылез и кто был твоим учителем. А ведь специалисты могут разговорить самых упертых». «И что тебя тогда ждет?» Нет, оно, конечно, возможно, варианты, в зависимости от того, чьи службы тебя накроют первыми. Но все варианты для тебя не радужные. А если они не радужные для тебя, то и я могу пострадать. Теоретически, я могу заняться этим позже, когда какую-нибудь репутацию заимею. Разочарованно предложил я. Если ты хочешь воссиять, так сказать, на Чародейском небосводе, то тебе, кроме репутации, нужен официальный учитель. «Его не будет, будут вопросы, несущие проблемы. Потому что обученный чародеи из ниоткуда не возникает», — ответил Шарик. «Вообще, ты хотел тихо сидеть и учиться, а не летать на приемы». «Ты же сам сказал, что приемы семья Алькальда игнорировать нельзя», — огрызнулся я. «А заиметь что-то приличное, чтобы туда ездить, все равно придется». «Оно тебе так редко нужно будет, что проще напрокат взять», — заявил Шарик. «Сегодня Донна Сильвия была рада тебя спровадить, не знаю уж по какой причине. Так что в следующий раз, может, и пригласит ради приличия, но примет любую отговорку, почему ты не появишься. Ты показался неперспективным». Я понадеялся, что остальные дамы тоже посчитали меня неперспективным и заваливать приглашениями не будут. А то, как выяснилось, мантия у меня сомнительная, а другой приличной одежды для выхода нет. А покупать... Трат у меня и без того хватало». Работник Донны Сильвии, довезший меня до дома, едва дождавшись, пока я сгружу все на землю, сразу уехал. Помочь разгрузить он и не подумал. Значит, я не ошибся, и у семьи Ортис де Сарате я больше не в фаворе. Высаживать что-то было уже поздновато, так что я перетащил все в пустеющий загончик непонятного назначения и поспешил предупредить, чтобы ничего там не трогали. — Тетушка Хасефа, у меня в закутке рядом с конюшней ценная рассада, ее не трогать. — Который пустой? — уточнила она. — Так я договорилась. Серхио завтра туда поросеночка привезет. — Какого еще поросеночка? — Маленького. — Вы же не доедаете все, что я готовлю. Девать куда-то надо? — зачистила она. — Вот и появится, кому подъедать. И мясо свое опять же. А еще вонят свинарника. — Вы же чародей, вы с этим справитесь? — уверенно сказала она. — Я пока лишь ученик чародея. «Ой, так Сильвия говорила, что контроль за запахами — одно из первых заклинаний, которым обучают». «У меня был учитель с нестандартным подходом к обучению». «Не знаете, Дон Алехандро, правильно поняла она. «Ну так у Сильвии спросите. Она даже рада будет чему-нибудь вас обучить. Она вообще любит обучать молодых чародеев. Не бесплатно, разумеется. Но там плата такая, что любому нищему по карману». Ее тон не оставлял сомнения относительно платы, которую требовала супруга Алькальда. «Вот и выйдет и вам обучение, и нам польза». Говоря все это, она не забывала выставлять на стол то, что приготовила на ужин. Отказываться я не стал. Не так много я съел в доме Алькальда, чтобы компенсировать энергетические затраты на копку. Хасефа готовила вкусно, этого у нее было не отнять. Если бы она еще болтала поменьше и не лезла со своими инициативами, на которые приходилось тратить время мне и Серхио, была бы вообще идеальной служанкой. С другой стороны, чары для начинающих не должны быть сложными, как-нибудь экранируя себя от ненужных запахов. «А под вашу рассаду утречком, где нужно, вскопают», продолжила она разговор. «Трогать не будут». «Что, мы не понимаем, что с чародейскими штучками шутки плохи?» «Ничего трогать не будем». Вы только покажите, где копать. Эта инициатива была полезной, и мне ничего не стоящей. Оставалось только выбрать место. Обещал я клумбу, но и подъездная картофельная аллея будет неплохо смотреться. Жаль только мелкая. Хотя, если ставить близко к дороге, то может проехаться экипаж кого-нибудь из ненужных визитеров, а это невосполнимая утрата ценного продукта. Так что решил отправить вскапывать добровольную рабочую силу Землю рядом с чародейским огородом. А Сильвии скажу, если спросит, чтобы любоваться из собственного окна на прекрасную картину. Поэтому я отдал указания и отправился спать, в конец измученный этим днем. Сил не осталось даже поговорить перед сном с Серхио. Или это переполненный желудок тянул меня к матрасу? Неважно. В любом случае, стоило мне положить голову на подушку, как я отключился, не успев даже рассказать про приметную мантию и необходимость ее замены. Утром, когда я встал, Серхи уже не было, и я сразу вспомнил, зачем он собирался ехать в Дохену, но что-то предпринимать было уже поздно, поэтому первым делом я решил пристроить картофельные кусты, а уж потом думать, как обезопасить их от новой напасти. Хасефа не подвела, и указанное вчера место было вскопано как раз в нужном объеме. Осталось немного доработать лопатой и аккуратно переместить картофельные кусты в выкопанные ямки. Затем я их щедро полил и нанес подсказанный шариком чары для лучшего укоренения. Ками утверждал, что вредными ни фрукты, ни овощи от этого не становятся, потому что вся ненужная чародейская энергия через неделю уже выветривается. В результате кусты выглядели прекрасно, как будто и не перенесли пересадку и ночевку в подозрительном загончике. Следующим делом я взялся за клубни, потому что выращивание куста из целого клубня – В моем положении чрезмерная роскошь. В прежней жизни я садово-огородными работами не увлекался, а к друзьям на дачу выезжал разве что шашлык поесть, но основы высаживания картофеля помнил. «Не чародейское это дело, в земле просто так копаться!» ныл шарик. Поскольку ничего полезного он при этом не подсказывал, я не обращал на его нытье внимания и корпел над клубнями, нарезая их на неравномерные куски, чтобы в каждом было по 3-4 глазка. Вовремя вспомнил, что срез нужно присыпать золой, и сбегал на кухню к Хасефе, которая с большим подозрением отнеслась к моей просьбе, но мисочку, запрашиваемой золой, выдала. «Это не просто так, это для моей пользы». Возразил я. «Сюда можно наносить те же чары, что и на кусты?» «Можно». Нехотя подтвердил Шарик. «Дон Леон такой ерундой не стал бы заниматься. Ему было кому приказывать». «Да, я помню». Дон Леон воровал слуг, которым все равно было нечего делать, кроме как ему угождать. Разумеется, он же был великим чародеем. Для обычного человека честь угождать такому, как Дон Леон. Не уверен, что если бы им дали выбор, они согласились бы угождать. Разговор этот у нас заходил не впервые, но точку зрения Шарика мне не удалось поколебать ни разу. Он был убежден, что чем сильнее чародей тем больше прав имеет, и с тем большей высоты может поливать на права тех, кому не посчастливилось родиться чародеем. Появилось большое желание сказать, что не таким уж великим чародеем был Дон Леон, и если не уберег никого из своей семьи, да и сам большую часть жизни провел в тайном убежище, вынашивая планы мести. Конечно, месть нужно подавать холодной, но не тогда, когда она уже остыла полностью. Да и те, кому следовало мстить, уже не только остыли, но и частично разложились в могиле на семейном кладбище Бельмонте. Отомстил Дон Леон уже совсем не тем, кто уничтожил его семью. Но развенчивать Шарикова кумира я не стал. Камера строится, а когда он расстраивался, становился необычайно желчным и общительным не в нужном мне направлении. А вот в нужном, наоборот, молчал как партизан. Тем не менее, о необходимости слуги мужского пола я задумался, потому что Серхию, хоть и числился для посторонних таковым, для меня он скорее был товарищем по несчастью. Полюбовавшись на ровные картофельные ряды, как те, где возвышалась куча зелени, так и те, где картофель еще не думал прорастать, я отправился на завтрак. А после заниматься водопроводом, схему которого я продумал до мелочей. Пока проведу трубы, чтобы грязной работы в башне не оставалось, а потом уже буду думать над раковинами и остальным. Возможность менять форму материала позволяла надеяться, что в итоге получу именно то, что хотелось бы. К тому времени, как приехал Серхио, я успел разместить часть труб в выбранных местах. Крепил я их методом собственного изобретения. Выплавлял из стены башни загогулину, которая и становилась опорной точкой. Даже Шарик нехотя одобрил мой метод, заявив, что я не совсем безнадежен, иногда головой работаю. Сами трубы между собой я тоже сваривал магией. И должен признать, что магическая сварка была куда аккуратнее обычной. Стыки можно было обнаружить по небольшому утолщению. Настолько небольшому, что при беглом осмотре он и вовсе не бросался в глаза. Я вам бестиарий привез, Дон Алехандро, сказал, поднявшийся ко мне Серхио. Получил вместе с газетами. Есть там чего нового? Спросил я, подразумевая, разумеется, не бестиарий. «Разве что скандал у альварианцев. Падры Хавьер исчезать не собирался, вот и не оставил свои соображения по преемнику. А так, на мой взгляд, ничего интересного там нет». Я бегло просмотрел обе газеты и вынужденно согласился с Серхио. Знакомых имен там не проскальзывало, и никаких новостей, касающихся чародеев, не было. Бестиарий был куда интереснее. Там к описанию каждой твари прилагалась иллюстрация. Судя по статье о Дезмондах, изображения были близки к оригиналу. Книга оказалась еще и ценным источником информации, из кого какие ингредиенты добываются.